Щедрость. Ответьте, почему вы переплачиваете таксисту? Даёте на чай официанту в дорожном ресторане? Делаете подарки врачу или портному? С натяжкой, но согласен. Врачу, портному, может быть и стоит, ведь придётся обратиться ещё раз, а зачем вам таксист или официант дорожного ресторана, которых вы больше никогда в жизни не увидите? На занятиях мне отвечали: А что мне жалко? Тогда я спрашивал, почему они брали мелкую сдачу, когда покупали хлеб в магазине или воду в киоске. Вот она трусость под маской щедрости и великодушия. На одного из моих слушателей такое занятие произвело большое впечатление. Послушайте его рассказ. До того, как начались инфляционные процессы, я довольно часто пользовался услугами такси Я обычно оплачивал весь проезд полностью и даже несколько переплачивал. Когда я понял, что это проявление трусости, всё пошло по-другому. Нет, я ещё не был настолько храбр, чтобы просить сдачу, но всегда давал таксисту под расчёт, а если были попутчики, то только свою долю оплаты. И вы знаете, конфликтов практически не было. Иногда правда у таксиста вытягивалось от удивления лицо. И лишь один водитель в гневе сказал мне, что сегодня он возит бесплатно. Я был на подсадке и денег не взял. Я сказал: "Спасибо". Теперь я торгуюсь на базаре, спокойно отношусь к навязчивой рекламе продавцов и не поддаюсь их внушению. В общем, от психологии я получил материальную выгоду.